Глава одиннадцатая. Мореход. Едва открылся судоходный сезон, Изочка преневолила Гришку встречать с нею пароходы. Она не говорила, почему ей это необходимо, а он и не спрашивал. Посчитал, что девчонку, как его, влечет все, что связано со странствиями. Гришке нравилось подробно рассматривать речные корабли и следить за расторопной работой матросов. Но вскоре в Изычке, кроме упоения, манящей жизнью причала, проявился необъяснимый интерес к цыганам, и мальчик занервничал. «Дай волю, часами бы пялилась на них с прибрежного косогора!» Порывистые темнокожие люди с воплями и внезапными песнями ставили на прикол пестрые шатры у берега. Гришка ворчал. — Журавленок, что ты вылупилась на цыган? Что в них нашла? — Не нашла, — вздыхала она, не отрывая от табора туманного взора. — Не приехали. Не зови меня так. Ну, не зови, — сказала Гришка игнорировал требования. Он называл Изочку журавленком, когда был уверен, что никто посторонний не слышит. А ком ты? Кто не приехал?» Она не отвечала. Отчаянно скупясь, Гришка выделял на девчачью причуду двадцать минут драгоценного времени. День он теперь рассчитывал по часам. Столько для дома. Столько на подготовку к пересдаче, библиотеку, кое-какие дела и снова на дом. Изрядно промучился со строптивицей и, в конце концов, освободил ее из-под опеки, пока сам сидел в читальном зале. Благо, библиотека находилась недалеко от места, облюбованного цыганами. Спохватываясь, бегал каланче, Забирался повыше по перекрытиям и тревожно высматривал на косогоре синее пятнышко изочкиного сарафана. Могла улететь птица? Ищи потом ветра в поле. В книжное святилище мальчишку погнала жажда знаний, вдруг пышным цветом расцветшая в нем после безоблачных лет невежества и слепоты. Диву давался он прежнему безделью. Библиотечная читалка обогатила Гришкина воображение фотографическими видами городов Советского Союза. Мария Романна ничего о них не рассказывала. Домой большие красочные альбомы не выдавали, и он взял пугающе толстый том без картинок, с массой сбитого в длинные главы мелкого шрифта. Книга была сильно потрепанная, значит, интересная, к тому же с интригующим названием. «Фенимор Купер, красный корсар». Светленькая библиотекарша со славным лицом и нездешним именем Олегра Милиевна обращалась ко всем читателям, независимо от возраста, на «вы». «Самое подходящее чтение для вас, молодой человек», сказала она одобрительно. Непривычная вежливость произвела на Гришку оглушительное впечатление и он моментально решил соответствовать и вести себя подобающим. В ту же ночь молодой человек перенесся из кухонного чулана темнушки, где обычно спал, в таинственные просторы морей. Сначала мальчику было трудно пробиться к содержанию сквозь незнакомые слова, названия, эпиграфы и сноски. Чуть позже он перестал о них спотыкаться — и заскользил по течению сюжета на всех парусах. Гришка читал, пока под утро не сжег вторую свечу. Ночные часы дальнего плавания не утолили его любопытства. Вот тогда-то он и начал жалеть время, погубленное никчемной беготней по улицам. Мария не подозревала, что, раскрыв одну дверь с сокровищами, отправит ненасытного путешественника на поиски многих и многих кладов. С первого же, еще только книжного рейса, магия вечной борьбы корабля и неукротимой стихии больше не покидала Григория Емельянова. Труд разума и воображения оказался пленительнее всех вместе взятых уличных игр. «Словно пчела к нектару», — пристрастился Гришка к чтению, — Необъятная вселенная наполнилась такими захватывающими приключениями, что сердце заходилось от ощущения разнообразия и огромности мира. В смелых речах героев будущий моряк с гордой радостью узнавал мысли, сходные со своими. Он и думать забыл о пролетарском смятении, постигшем его во время рассказа о Марципановом Любике. Недоступный праздник жизни беспечных богачей, случайно замеченный в чужом окне, уже никогда не привлек бы сурового морского волка. Он готов был плыть через годы и воды, пока хватит сил раздить океан и вдыхать розу ветров. «Впервые взахлеб!» — плакал мальчик, не о покойнице матери, не от обиды и побоев отца плакал, скорбя над мертвым телом благородного негра Сципиона, а потом от прилива сопричастного счастья, когда в глазах погибающего корсара заплескался победный флаг. Гришка понял. Ученые люди пишут умные книги, но лучшие созданы путешественниками. За лето были прочитаны пять романов Купера, все какие нашлись в библиотеке. Красному корсару досталась особая роль. Гришка заболел морем. Только неистовое желание стать, когда вырастет капитаном дальнего плавания, держало его якорь на школьной привязи. Противоречие мечты и действительности подавляло Гришку, но уяснилось твердо. Без образования не выбиться в капитаны. Он стал чаще просить Марии Романну рассказать о море. Вбирал в себя воздух, пропитанный йодистой солью, и солнце в мечтательных глазах поджигало рассветом водную гладь Куршского залива. В акватории порта толкались и пыхтели пароходы, буксиры и прочие морские обитатели. От одних лишь названий — Клайпеда, Смильтене, Нида, Паланга, — кружилась мальчишечья голова. Сама того не желая, Мария привела новоиспеченному романтику свою ностальгию. А фантазия его, отчалив от земли, плыла дальше на живом корабле, к манящей линии горизонта океанской шире, к разноцветным морям, рассыпчатым звездам, свирепым штормам, Под туго натянутыми снастями Гришка видел человека с выдубленным ветрами лицом. Себя, капитана. На спине его коробом топорщился соленый бушлат. Пенковая трубка попыхивала дымком в углу усмешливого рта. Капитан любовался играющими в волнах дельфинами. Крепкие ноги сливались с палубой, такой чистой, что хоть белым платком подметай белым и останется. Да и какая в море пыль! Это на земле полно пыли и грязи!» Весело крича «А он разливал воду по всей длине общежитского коридора. Изочка дежурила на камбузе. После драйки крашеные полы блестели почти как палуба. «Мореход!» — шутил дядя Паша и снимал ботинки у коридорной двери. Проницательному ветеринару нечаянно открылась большая Гришкина мечта. Вслед за дядей Пашей все соседи стали звать Гришку мореходом. Как-то встретился на тропе злобный дядька Скворыхин, живущий в землянке у общежития. Вот и он, непонятно осклабясь, то ли поддразнивал, то ли обозвал ни за что. Мореход! «Ешь, кенкот!» В следующее дежурство Гришка возился у печи, а Изочка мучилась с полами. Мыло по-честному. Проверяя ее работу, корабельный ревизор проводил по плинтусам чистой тряпочкой и, бывало, требовал перемыть заново. Готовить они оба научились, если и не лучше заправского кока, то ничуть не хуже Марии. Учителей сразило преображение потенциального второгодника. В конце августа он прибежал в общежитие, победно размахивая дневником, и выпалил с порога. «Четыре! Мария Романна, у меня четыре по-русскому, а по арифметике пять!»